«Красавчик, ты чего это полез трусы?» — поинтересовалась Карин. «Ты, конечно, парнишка симпатичный, и мы, конечно, скорее всего, этой ночью умрем, но я не помню, чтобы изъявляла желание потрахаться перед смертью». э я покраснел. У меня и в мыслях не было...» «Ну, извини, если я тебя смущаю, но со стороны это смотрится именно так». «Я достал из потайного магического кармана 10 золотых». Половину того, что у меня осталось. «Что ты собираешься делать с этими деньгами, красавчик?» «Еще точно не знаю», – сказал я, сложив монеты в стопку. Хотя уже примерно представлял. Исход сражения зависит от грамотного планирования. Конечно, фраза о том, что еще ни одна битва не прошла согласно заготовленному сценарию, уже успела набить все москомину. Во время боевого столкновения очень важную роль играют всякого рода случайности – Мигель утверждает, что хороший стратег может любую случайность обратить себе на пользу. «Я – плохой стратег. Я не умею планировать дальше двух шагов вперед». Но сэр Рала оказался еще худшим стратегом. Он спланировал только свой следующий ход и не ждал вообще никаких случайностей. Как я уже упомянул, мы остановились на постоялом дворе, облюбованном не слишком богатыми путешественниками, среди которых присутствовало немало личностей, склонных к криминальному образу жизни. Ближе к полуночи их концентрация в общем зале достигла максимума. Все уже были изрядно навеселе, и люди сэра Рала казались островком спокойствия в бушующем море порока. Сэр Рала не стал одевать полную броню, ограничившись кольчужной рубашкой, зато теперь на его поясе висел длинный рыцарский меч. Увидев, как я спускаюсь по лестнице с пустыми руками, Он расплылся в довольной улыбке. Видимо, перспектива драки с последующим усекновением моих конечностей его тоже не очень вдохновляла. Улыбка померкла, когда он увидел за моей спиной Кару Небесную с обнаженным клинком в каждой руке. Серрала отдал короткие распоряжения своим людям, и они начали прокладывать себе дорогу к лестнице. "Золото!" гаркнул я во всю мощь своей своей глотки. Мой вопль на мгновение перекрыл царящий в зале гул голосов и привлек внимание слушателей. Разговоры затихли, взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Даже солдаты на миг прекратили свое продвижение к нашим скорим персонам. «Где?» — поинтересовался кто-то из зала. «Вот!» — сказал я и швырнул десять золотых в толпу. «Кому-то может показаться, что десять золотых — не такие уж большие деньги». Но это не так. Швыряться подобными суммами могут только богатые дворяне, купцы или попавшие в смертельно опасный переплет чародеи. Тот же сэр Рала получает жалование около 12 золотых в месяц. Выполняя свои служебные обязанности, он может проигнорировать подобную сумму. Но крестьянин не зарабатывает столько и за год. Искусный ремесленник зарабатывает, но только в том случае, если ему повезет с заказами. Большая же часть гостей постояла во двора, могла видеть 10 золотых разом только однажды в своей жизни. Сейчас. Естественно, они бросились подбирать деньги. Естественно, 10 золотых очень сложно разделить на 50 человек, а именно столько народу набилось в общий зал постоялого двора. Естественно, началась классическая трактирная потасовка, где каждый сам за себя, а опасность угрожает со всех сторон. В таких драках бьют всех. Посторонних свидетелей в них просто не бывает. Троих солдат, которые оказались ближе всех к тому месту, куда упали деньги, попросту затоптали в толпе. Еще один получил кулаком по голове и выбыл из дальнейших событий. Остальные обнажили мечи. Это была ошибка. Народ не знал, что солдатам нужен только я. В отравленных алкоголем мозгах свербела только одна мысль. Мысль о золоте и любое препятствие, возникшее на пути к золоту, сметалось нещадно и без предупреждения. Несомненно, если бы дело происходило несколькими часами раньше, народ оказался бы более трезвым и наверняка задумался, а с чего этот субъект, остановившийся на самом дешевом постоялом дворе, будет разбрасываться такими суммами. Но сэр Рала сам выбрал время, когда народ уже настолько пьян, что не способен соображать но все же не настолько, чтобы вообще не держаться на ногах. Пробраться к выходу через бушующую толпу было немысленно, и мы с Карину стремились наверх. Расчет строился на том, что охранявшие окно солдаты должны прибежать в общий зал на шум потасовки. Если не прибегут, значит им не повезло. Трое солдаты и чародей, это не 13 солдат и два чародея. С этими мы бы справились запросто. Я видел, как сэр Рала прокладывает себе путь во всеобщей свалке, раздавая удары мечом направо и налево. Впрочем, мечом унарудовал плашмя, понимая, что драчуны не заслужили смерти, встав на пути графского правосудия исключительно из жадности и по незнанию. Карин права. Хороший он парень. Здорово, что мне не пришлось его убивать. Во дворе никого не было. Прыжок со второго этажа никогда не был для меня проблемой, особенно в ситуации, когда от такого прыжка зависела моя собственная жизнь. Карин тоже справилась с этим без особых трудностей. Странно было бы ж... ожидать чего-то иного от кары небесной. Мы побежали в конюшню. Седлать лошадей времени не было, как, впрочем, и времени на то, чтобы искать в темноте наших собственных лошадей. Мы взяли пару, которая стояла ближе других к выходу, и уже мгновением спустя мчались ночи, прижимаясь к шеям нашим скакунов. Два балетных болта, пущенными людьми с на удачу, пролетели мимо с неприятным для моих ушей свистом. Знаменитый разбойник Эдвард Рыжая Борода был приговорен к публичной казни на главной площади Бортодоса. Посмотреть сие эпохальное событие собралось много народу, столько, сколько могла вместить сама площадь и прилегающие к ней улочки. Когда открытая повозка с плененным разбойником въехала на площадь, Эдвард обратился к народу и пообещал тысячу золотых тому, кто избавит его от прогулки на эшафот. Сразу же за этим заявлением последовали народные волнения, которым стражники-бортодосы оказались решительно не готовы. Правда, Эдвард Рыжая Борода не мог пожать плоды своего общения, ибо капитан стражи, отвечавший за его охрану, зарубил его своим мечом при первом же намеке на беспорядке. Но одного разбойник добился, да эшафота его все-таки не довезли. Так что идея с золотом в качестве отвлекающего маневра принадлежала не мне. Каюсь, сначала я даже решил пойти по пути Эдварда и предложить денег тем, кто задержит отряд Сыра Рала на постоялом дворе. Но потом счел этот план слишком уж вычурным. Надо сказать, что в общем и целом получилось все-таки неплохо. В отличие от Рыжей Бороды, мы с Карин не были скованы цепями и не находились в окружении стражников. Безумная скачка по горам на лошадях, без бесседила упряжки, да еще в темноте, никак не могла закончиться ничем хорошим. И ничем хорошим она не закончилась. Скакон Карин угодил передней ногой в невидимую выбоину и полетел через голову. К счастью, Карин успела вовремя слететь со спины животного и не оказаться подмятой под свою лошадь. Я остановился в нескольких метрах впереди, чертыхаясь. Карин поднялась на ноги. Ее лошадь хрипела, но не предпринимала никаких попыток встать, из чего я сделал вывод, что лошадь у нас осталась только одна. «Я спешился. болевару не вынести двоих». Существует такая древ... древняя легенда. Двое друзей уходили верхом от погони, и, гнидая одного друга, сломала ногу. Потерявший лошадь-садник хотел было поехать вдвоем с другом на скакуне по имени Боливар. Но его друг заявил, что Боливар не вынесет двоих» после чего уступил Боливара Безлошадному, а сам остался, чтобы задержать погоню и дать другу шанс спастись. В общем, это красивая легенда о дружбе и самопожертвовании. «Ты законченный идиот, красавчик», — заявила мне Карин. «Какого черта ты бросил в эту толпу половину наших денег?» Пораженный чудовищностью обвинения, я не нашел, что сказать. Достойного ответа у меня не было, и я не собирался сотрясать воздух глупыми оправданиями. — Жаль коняшку, — заметила Карин. — По-хорошему следовало бы прирезать ей глотку, но пусть этим займется тот, кто обнаружит ее здесь утром. Может быть, он проявит милосердие и отведет лошадь вниз? — А может быть, он проведет ее наверх, — сказал я. — Не зря же этот перевал называют перевалом трехногой лошади. — Нам это никак не поможет, — сказала Карин. — Да, кстати, я что-то не слышу звуков приближающейся погони Какой дурак полезет в эти горы ночью? — Ты только что видел, что случается с подобными дураками. Хорошо, что мы не успели захватить седла. Если бы моя нога застряла в стремени, этот перевал стоило бы переименовать в перевал одноногой наемницы. — Значит, до утра люди сэра Рала за нами не поллезут уточнил я. — Может быть, и полезут, — сказала Карин. — Только медленно и аккуратно, освещая дорогу факелами или магическими шарами. Какой-то запас времени у нас все-таки есть, только... — Что только? — Сэр Рала не производит впечатления глупого человека, — сказала Карин. — А если он умный? Но на постоялом дворе мы видели не весь его отряд. Гораздо практичнее было бы отправить десяток людей на сам перевал и ждать нас там. К чему искать двоих путников в целой толпе, если можно повстречать их на узкой горной тропинке? Да и чародеи из перевала могли бы поспать послать весточку чародеям сэра Рала, после чего нас запросто взяли бы в клещи. «Как бы там ни было, мы все равно не собирались пересекать горы именно этим путем», — сказала Карин. «Тропа контрабандистов берет свое начало в паре километров отсюда». «У нас всего одна лошадь», — напомнил я. «Ну так отпусти ее на свободу, красавчик. По тропе контрабандистов лошади все равно не пройдут». «Интересно, как же в таком случае контрабандисты таскали свои грузы?» – спросил я. «Неужели на собственных спинах?» С той поры, когда по тропе прошел последний караван с запрещенным товаром, минуло ужасно много лет, и рельеф местности немного изменился, – сказала Карин. «Вероятно, раньше там и можно было проехать на лошади. Теперь нет». «Понятно», — сказал я. «А теперь ты не мог бы сделать чуть-чуть более светло, красавчик?» — поинтересовалась Карин. «Ужасно не хочется повторить судьбу своего скакуна». «Легко, сударыня», — сказал я и зажег нашими головами магический шар. И мы пошли искать тропу контрабандистов. Карин оказалась права в очередной раз. «Лошади бы по этой тропе точно не прошли, сомневаясь, что по ней прошли бы даже контрабандисты». Даже горный баран, находясь в здравом уме твердой памяти, не полез бы сюда из-за опасения сломать ноги. Тропа велась вокруг горы. С одной стороны была отвесная стена, с другой – пропасть глубиной метров пятьсот. Наверное, лучше было бы, если бы мы двигались по тропе ночью. Тогда бы я не увидел всех этих ужасов.